45. Кассандра, Белизариус, майор Яканджика и святой Матфей приближались на бояке к зоне контроля орбитального движения свободного города. «Ты не можешь знать точно, что куклы станут думать именно таким образом», — сказал святой Матфей. «Естественно, могу», — ответил Белизариус. Кассандра наклонилась поближе к устаревшего вида монитору. Она различала множество закономерностей. Оборонительные сооружения были выделены красным, общие защищенные системы связи — зеленым, системы жизнеобеспечения — синим. Изображения объектов жизнеобеспечения и систем связи были испещрены ярко-желтыми точками, показывающими, где в течение последних 48 часов заметно снизился интерференционный шум вычислительных устройств. «Компьютерный вирус святого Матфея несколько похож на искусственные вирусы, которые используются для генной инженерии», — сказал Белл и Яконджики. «Помимо прочих эффектов, он увеличивает эффективность работы пораженной им системы. «В нем есть нечто вроде сигнального гена, в результате чего мы знаем, куда ему удалось проникнуть». «Он проник в системы жизнеобеспечения и связи, но не в оборонительные», — сказала майор. «Да, и его заражение этих систем весьма избирательно. Распределение мне подсказывает, что он заразил вспомогательные системы». «Это не случайно», — сказала Кассандра. «Нет». На мгновение Кассандре захотелось пересчитать порог значимости, чтобы проверить отсутствие случайных факторов. Но и Я Канджики все равно, а Белл наверняка уже сам все посчитал. «Закономерность заражения не следует системной архитектуре. Однако эта закономерность должна была быть вызвана селективной защитой критически важных компонентов, включенных еще до заражения», — сказал Белл. «Значит, куклы поняли, что что-то происходит?» — сказала Кассандра. Определенно. «Тогда операция отменяется?» — спросил святой Матфей. «Разворачивай корабль». «Напротив. Куклы знают про твой вирус, но они все равно заразили свои системы». «Как?» — спросил И.И. «Они готовят ловушку». «Это нехорошо». Куклы думают, что у нас выигрышная карта. Они настроены на игру по крупному. Насколько по крупному мы узнаем, когда они начнут разворачивать свои силы. И и похоже это не убедило, но спорить он не стал. Белые и канджика пошли в грузовой отсек, чтобы в последний раз проверить груз. Кассандра села в кресло пилота и пристегнулась. Нечасто ей доводилось видеть звезды всего лишь через один слой стекла. Медленно покачивающаяся голографическая голова святого Матфея молча глядела на звезды. Кассандра принялась искать геометрические закономерности звездного ландшафта и через некоторое время заговорила. «Ты хорошо знаешь Белизариуса?» «Иногда мне так кажется», — ответил И.И., поворачивая к ней написанную кистью бородатую голову. «Но, по большей части, нет». «Я тоже не думаю, что понимаю, кто он такой». «Никто не понимает». «Мари понимает. Уильям тоже. Я думала, и ты понимаешь». «А почему ты так подумала?» «Он мне рассказывал, что спас тебя вскоре после того, как покинул Гаррет. Ты много времени с ним провел. «Он тогда совсем мальчишкой был», — ответил И.И. «Шестнадцать лет». «Но сейчас ты, должно быть, ему веришь?» «Не совсем так». «Тогда почему ты здесь? Вообще кто-нибудь Бел уверит? «У меня есть вера в то, что он ведет меня к чему-то важному. Это иное, чем доверие». «И ты думаешь, что Бел нас туда приведет?» «Мир полон чудес. Мы начинаем понимать, что они такое, лишь после того, как они уже миновали». «Очень квантовый взгляд на вещи. Можешь мне кое-что про Белла сказать?» «Не уверен, что мне следует это делать». «В смысле?» «Я ответственен за его душу. Я не знаю, благо ли ты для него». «Что?» Кассандра не могла поверить своим ушам. «У него даже души нет». «Она есть у вас обоих». «А я-то думала, что разговариваю со вполне рациональным и-и». Она ожидала услышать возражения, но святой Матфей смотрел на нее с задумчивым выражением лица, написанного более тысячи лет назад. И звезды на нее смотрели, не мигая, смешиваясь с орбитальным движением искусственных объектов вокруг колера. Снаружи все было математически точно и отчетливо, а вот внутри нет. Это почему это я не могу быть для него благом? спросила Кассандра. Он не ушел с Гаррета. Он сбежал со всех ног. Я не уверен, что возвращение поможет ему. Возвращение, безусловно, поможет ему. Там врачи, которые умеют ухаживать за Хома Квантус, помогают им безопасно входить в фугу и выходить из нее. Вернуться будет хорошо для него или для тебя? Для нас обоих. Ты сказала, что у мистера Архоны нет души заговорил святой Матфей. Однако я могу выделить в нем нечто основополагающее и назвать это душой, даже если ты назовешь это иначе. То, о чем я говорю, совокупность фрагментов, которые не были соединены с тех времен, когда он был ребенком. Он нуждается в исцелении. Есть многое, чего я не знаю о мистере Архоне, но я знаю точно, что он пытается обрести... Целостность.